Слова «до свидания» прозвучали лишними. На втором, праздничном этаже регистратор Цибуля Бульский исхитрился оказаться проворнее наших молодоженов. Кого-то, похоже, просветил на ходу, и все пошло быстро. Да и с приплясами. «Тебе не кажется?» В трехсекундной паузе сумела вышептать Хмелева Кавригину. «Что мы должны отблагодарить Цибульского?» Ответить Кавригин сумел лишь через полчаса, стряхивая с ковбойки брызги шампанского. Терпеть этот напиток не мог. «Не кажется», — скучно произнес Кавригин. «Он был уже произведен в мужья, но не уловил перемен к лучшему. Он так мил, так старается». Хмелева будто бы обиделась за мальчонку-угодника. «Возможно, он влюбился в тебя» сказал ковригин если тебе хочется возьми и отблагодари его футы надулась хмилева все такой же грубиян и ревнивец семейные сцены и создают соответствие новым гражданским состояниям ячеек общества с удовольствием из дикции фамусова выговорил ковригин но только этот цибулябульский «Здесь совершенно ни при чем». «То есть», — удивилась Хмелева. «А то и есть», — сказал ковригин «У меня по поводу нынешних усердий ЗАГСа есть свои соображения и догадки». Тут же ковригин и вздохнул. Лучше б его соображения и догадки вышли ошибочными. «Ты хочешь сказать?» И род молодой жены ковригина «Смог бы заглотить сейчас плод цитруса. Что ты позвонил вчера своему влиятельному приятелю?» «Да, позвонил», — соврал Кавригин и сам себя устыдился. «Позвонил. Ты уже спала. Но он не столько влиятельный, сколько пробивной и наглый, и врун. Однако он не обязан. Впрочем, все это неважно неважно согласилась молодая жена, — оставшейся в бумагах Хмелевой елены Михайловной. А где-то, на афишных тумбах в Среднем Синештуре, и дочерью Сандомирского воеводы Мариной Мнишек. «Какой ты у меня молодец!» А меня запугали днями ожиданий. «Но ты молодец!» «При здесь молодец?» — сердито сказал ковригин «Были бы деньги!» Похвалы Хмелевой и собственное вранье — Стали ему противны. А уж слова о деньгах, вылетевшие из него, вышли и вовсе неказисто бестактными. В них будто бы был подброшен намек, мол, не пора ли приезжей даме вспомнить об обещанных средствах, сколько потребуется. Словно он уже потратился на услуги своего пробивного и наглого приятеля. Хотя... Никакого пробивного и наглого приятеля у него не было, и тратиться на затеи нежной девушки из синештура он теперь не намеревался. Но догадки по поводу пробивного и наглого вспомогателя в нем укреплялись. «Извини, Лена», — сказал ковригин Про деньги ляпнул по дурости. «Ты о них от меня ничего не слышала», я от тебя о них никогда ничего не услышу но начала хмелева все тема закрыта приказ главы семьи закон для подчиненных подчиняться печально сказала хмелева я не умею и управлять мною никто не научился я уж точно не буду учиться тобой управлять сказал ковригин но мои слова о деньгах забудь А выходило так, что он увязал в них. И досок или нарубленных жердей для устройства настила обнаружить поблизости не мог. «Чем же все-таки пугали тебя дни ожидания?» быстро спросил Кавригин, в надежде отогнать от себя и от Хмелевой финансовые бестактности. Вопрос его вызвал мгновенный, и заметно было неожиданный для самой Хмелевой взгляд на часы. Будто Хмелева держала в мыслях какие-то обязательные сроки, или она куда-то, либо к чему-то боялась опоздать. А это опоздание могло привести к печальным событиям. «Нет, это я так. Не встали ли часы?» — смутилась Хмелева. Но сейчас же собралась, глаза ее снова лучились любовью к Кавригину или хотя бы обожанием столичного благодетеля. Ничто меня, Сашенька, не пугало. Да и что может меня напугать или заставить грустить, если ты, Сашенька, рядом со мной?» И она чмокнула Кавригина в щеку. «Горько!» — тот же вскричал проходивший мимо гость или свидетель празднества. «Возможно, что и бомж, по версии регистратора Цибуля специально выписанный из барабинских степей, но приодетый на пресне ради соответствия торжественному обряду. Во всяком случае, отрабатывая приглашение в свет и светский же наряд, пусть на прокаты на время. Минут пять, без нарушения дыхания, он выкрикивал, выпивал и выплясывал горько. При этом и дирижировал сразу же явившимися ему на подмогу горлопанами и славельщиками. А ковригин с Хмелёвой... Пять минут стояли, прижавшись друг к другу, влюбленными в подворотне Не в состоянии разъединить губы и тела. Никакой дворник или дружинник не мог бы помешать им. «Сегодня будет у меня настоящая брачная ночь», — прошептал Кавригин. «Да, Сашенька, да». «Пойдем?» «И в твой теперь дом?» «Да». «Сашенька, милый!» Однако сразу уйти со свадебного действа им не было дадено. Они будто бы ни с того ни с сего оказались главными фигурами нынешнего разлива бракосочетаний. Им по-прежнему орали горько, их поливали не только шампанским и ликером аморетто, но отчего-то и молочной смесью для вскармливания младенцев и малороссийского Минздрава переводом на стойки боярышника» на них с копьями предложений увеселить на перевес шли тамады затейники их от докризисных щедрот посыпали рваными балтийскими латами один из черноусых джентльменов подарил им тойоту кутаистской сборки ключи правда не вручил просто сказал что дарит словом было выказано им уважительное внимание невозможно, что вызванное и прелестями молодой жены. А Кавригин понимал, что им с Хмелевой надо уже не уходить, а сбегать. И дело было не только в нестерпимой необходимости Кавригина оказаться и сейчас же в уединении с желанной женщиной. Полчаса назад ему было просто неловко находиться чуть ли не в дачной униформе, ковбойка, джинсы, среди празднично одетых людей. Теперь же в своем миловании, пусть будто бы и оправданным росписями в гражданских бумагах и криками горько, в своей неспособности разъединить тела, они с Хмелевой стояли голыми посреди заинтересованной толпы, вызывая у кого-то зависть, а у кого-то у педантов старой школы, скажем. И мысли о возможностях принятия эротики – и неприличие порнографии. Впрочем, ему ли Ковригину со влажностью в джинсах и при виде лучившихся венецейских зеленых глаз Хмелевой было думать теперь о приличиях? «Все, я больше не могу. Все здесь лишние», — прошептал Ковригин. «Бежим. Ты в эту сторону, я в эту». «Куда бежим?» — спросила Хмелева. «Как куда?» — удивился Ковригин. «Домой?» — «Сашенька», — сказала Хмелева. «Чувство чувствами, но ведь есть и дела». «Какие дела?» — нахмурился Кавригин. Губы Хмелевой снова прижались к губам Кавригина. Ласково прижались, но без страсти и на секунду. «Сашенька, прости за назойливость». Трогательными были слова и глаза Хмелевой но занятия любовью хороши, когда на душе спокойно. «И что?» – спросил Кавригин. Он начинал сердиться, и Хмелева не могла не почувствовать этого. «А то!» – начала Хмелева, и весь вид ее показывал, что она свинья, что она скотина капризная и достойна гильотины, но это завтра, а сегодня извольте выслушать и понять» а то, что нам надо хоть на минутку заскочить в паспортный стол и навести там справки. Тотчас же вблизи Хмелевой из толпы вынырнул регистратор Цибуля Бульский и радостно произнес. «Точно! Елена Михайловна права. Прямо туда сейчас вам ехать, а то опоздаете. Приемный день у них сегодня до двух часов». «Ну вот», — захлопала в ладоши Хмелева. «А ты, Сашенька, говорил» только на две минуты проворчал ковригин и сразу домой только на две минуты обрадовалась хмелева и сразу домой по поводу двух минут у ковригина сомнений не было рай отдел милиции и паспортный стол это вам не загс в свадебный день там не побалуешь и шампанским паркет не увлажнишь Там наверняка очередь уставших или даже озлобленных людей. Через их головы не прошагаешь и на ходулях. И главное, там потребуют какие-нибудь немыслимо-несуразные бумаги. Денежные знаки Кавригин сразу убирал в скобки. Взятки он давать не умел и не собирался когда-либо давать их. Или даже потребуют фотографии для документов. А они в сумочке хмелевой, естественно, не сыщатся. Кстати, она и регистрацию пока не прошла. Странные чувства возникали сейчас в Кавригине. Должен заметить, что еще в ЗАГСе при мыслях о милиции, паспортном столе и деловой озабоченности молодой супруги всяческие эротические растения в Кавригине тут же увяли. Ну, может, один кактус с колючками остался, но и тот не цвел. Зато возникло желание досадить Хмелевый. Не самое злое желание. ковригин злым и мстительным вообще не был, однако возникло. «Сама сбежит», — думал ковригин Заскучает в коридорной мороке и сбежит. «Я же ей в сутяжных делах помогать не буду. Пусть сама становится москвичкой» сбежит тогда и отправимся в семейное гнездо тут ход это минут семь от чего то соображения о семейном гнезде вызвало у ковригина чувство беспокойства или даже грусти и опять какая то смутно выраженная реалиями женщина промелькнула в видениях ковригина знакомый запах ее ощутил ковригин он напомнил ему о речной кувшинке кто она? явно не антонина. кововригин сразу посчитал, что ни о какой иной женщине, кроме как ахмелевй, думать сейчас нет нужды. Оомление его или грусть имеет до смешного бытовое происхождение. А в их так называемом семейном гнезде нет ни напитков, ни простейшей еды, не говоря о деликатесах или лакомствах, способных благоустроить праздничный стол. «Придется мотаться в магазин», — теперь уже всерьез озаботился Кавригин. «Хотя бы и валы и паруса».